Глава четырнадцатая Чуть погодя, лодочник вытащил шест из густого ила на дне реки и повел лодку против течения мимо Барсат-Махала. Река слегка сужалась в этом месте из-за песчаной косы на противоположном берегу, зарезающей реку чуть ли не до середины. Стали видны трубы обувной фабрики, кожевенного завода и мукомольни. Кабир потянулся и зевнул, отпустив ненадолго плечи латы. — Теперь я развернусь, и мы проплывем мимо него, — сказал лодочник. Кабир кивнул. — Отсюда начинается легкая часть пути для меня, — продолжил лодочник, развернул лодку и пустил ее вниз по течению, изредка направляя веслом. «Столько самоубийц бросается оттуда!» — заметил он, указывая на крутой обрыв, с которого гляделся в зеркало реки Барсат Махал. «Вот и на той неделе кто-то прыгнул. Чем жарче становится, тем больше народа сходит с ума. Безумцы! Безумцы!» Он обвел широким жестом берег. «Конечно, с его точки зрения, те, кто все время проводит на суше». Никак не могут полностью оставаться в своем уме. Когда они снова миновали Барсат Махал, Кабир вынул из кармана маленькую брошюру, озаглавленную бриллиантовый путеводитель по Пуру, и вслух прочел для Латы следующее. Несмотря на то, что Фатима Джан была только третьей женой Наваба Кхушквакта, Именно для нее он возвел величественное здание Барсат-Махала. Ее женственность, красота, добросердечность и остроумие возымели такую власть над Навабом хушвактом, что вскоре его привязанность всецело перешла к новой невесте. Страстная любовь сделала их неразлучными во дворцах и при дворе, Для нее он построил барсат-махал, чудо мраморной филиграни, чтобы жить там с ней и наслаждаться друг другом. Однажды она сопровождала его в походе. В это самое время она родила сына, очень хилого и больного, и, к несчастью, ее саму поразил какой-то недуг, и она в отчаянии посмотрела на своего господина. Это потрясло наваба до глубины души. Душа его переполнилась горем, и лик его стал бледен, как полотно. Увы, на 23-й день месяца апреля 1735 года прекрасные глаза Фатимы Джан, коей было всего 33 года, закрылись навечно. Она скончалась. На руках своего безутешного возлюбленного. Неужто все это правда? спросила Лата и засмеялась. До последнего слова, сказал Кабир, доверься своему историку. Он продолжил чтение. Наваб Хушвакт был настолько безутешен, что разум его помутился. И он даже приготовился убить себя, но, конечно же, не смог этого сделать. Долгое время он не мог забыть ее, как ни старался. Каждую пятницу он пешком приходил к могиле своей главной любви и самолично читал Фатиху на месте последнего покоения ее праха. Аль. Фатиха. Первая сура Корана, Мекханская, состоит из семи аятов. «Пожалуйста», «Пожалуйста — взмолилась Лата, — «пожалуйста». «Хватит. Ты разрушишь Барсат-Махал для меня». Но Кабир немилосердно продолжил читать. После ее смерти дворец охватила мерзость, запустение и печаль. Аквариумы, полные золотых и серебряных рыбок, больше не тешили зор Наваба. Он предавался роскоши и разврату. Теперь он построил темницу, где непокорных обитателей с гарема вешали, а тела их сбрасывали в реку. Это стало пятном на его личности. В те времена подобные наказания были обычным делом, без различия полов. Не существовало иного закона, кроме повеления Наваба, и кара за ослушание была неотвратимой и жестокой. Фонтаны по-прежнему расплескивали благоуханные струи, и они беспрепятственно катились по мраморным плитам, Дворец был сущим раем, где повсюду царили красота и очарование. Но после ухода единственной... Что для него могли значить бесчисленные женщины в цвету? Он испустил свой последний вздох 14 января, глядя на портрет Фатимы Джан. «И в каком году?» «Он умер?» — спросила Лата. «Бриллиантовый путеводитель по Брахампуру умалчивает об этом, но я могу и сам сообщить дату. Это было в 1766-м». Справочник также не сообщил нам, почему же, собственно, Барсат Махал носит такое название. «И почему же?» потому что вода беспрепятственно струилась, — предположила она. «Вообще-то название связано с поэтом Мастом», — сказал Кабир. «Раньше дворец назывался Фатима-Махал. Но однажды Маст во время исполнения своих стихов во дворце провел поэтическую аналогию, сравнив непрерывные слезы Кхушвакта с муссонными ливнями И этот куплет, и вся его газель стали очень популярны. — сказала Лата и закрыла глаза. — К тому же, — продолжил Кабир, — наследники Наваба, в том числе и Хилый сын, чаще всего предавались увеселениям Фатима Махали именно во время муссонов. Во время дождей многое прерывается за исключением удовольствий. Так дворец получил свое знаменитое название. «А что за историю про Акбара и Бирбала ты собирался мне рассказать?» — вспомнила Лата. «Про Акбара и Бирбала?» — переспросил Кабир. «Не сегодня. На концерте». «Ой, правда!» — сказал Кабир. «О них столько анекдотов. Какой же именно я хотел рассказать?» Ну, то есть, в каком контексте это было? Как же так? Подумала Лата. Почему он не помнит? А я так хорошо помню каждое его слово. Кажется, ты упомянул, что мы с подружками напоминаем тебе стайку пестрых птиц. Ах да! Лицо Кабира просияло. Он вспомнил. Так вот, а к бару все вокруг наскучило. И он велел своим придворным рассказывать истории о чем-то по-настоящему поразительном и небывалом, но не о том, о чем они когда-то слышали, а о том, что видели собственными глазами. Рассказавшему самую удивительную историю, Акбар посулил награду. И вот придворные и министры принялись рассказывать, но все их истории были обыкновенными. Один поведал, что видел, как слон ревел от страха, завидев муравья. Другой рассказал, что видел корабль, плывущий по небу. Третий похвалился, что видел шейха, способного прозревать сокровища под толщей земли. Четвертый, что видел буйвола о трех головах и так далее и тому подобное. Когда пришла очередь Бирбала, он ничего не рассказал. Наконец он признался, что видел нечто необыкновенное, когда ехал верхом во дворец. Около пяти десятков женщин сидели бок о бок под деревом в полном молчании. И все придворные немедленно признали, что приз должен достаться Бирбалу. Кабир запрокинул голову и рассмеялся. История не понравилась Лате, и она уже собралась сказать ему об этом, Но вдруг вспомнила о госпоже Рупе Мере, для которой немыслимо даже две минуты молчания. Ни в горе, ни в радости, ни в здравии, ни в болезни, ни в вагоне поезда, ни на концерте, ни в каком-либо ином месте. Вообще. Зачем ты все время напоминаешь мне о моей матери? Спросила Лата. Я? удивился Кабир. Я не хотел. Тут он снова обнял ее за плечи и умолк. Его мысли унесли его к воспоминаниям о собственной семье. Лата тоже притихла. Она до сих пор так и не выяснила, что же вызвало у нее панику во время экзамена, и вот теперь эта мысль вернулась, чтобы озадачить ее. Брахмпурский берег снова проплывал мимо, но теперь он был куда более оживленным у кромки воды. Лодочник решил держаться поближе к побережью. Они слышали уже более явственно, как плещут веслами другие лодки, как фыркают и плюхаются купальщики, откашливаясь и прочищая носы. До них доносилось воронье-карканье, стихи священных книг, звучащие из репродуктора, а за краем песчаного берега пение колоколов под куполом храма. В этом месте река текла прямо на восток, и восходящее солнце отражалось в воде далеко за пределами университета. По воде плыла гирлянда из бархатцев. Костры горели в погребальном хате. Из форта доносились громкие команды к построению. Плывя вниз по течению, они снова слышали непрекращающиеся звуки работы стиральщиков и редкие крики ослов. Лодка подплыла к ступеням. Кабир предложил лодочнику две рупии, тот благородно отказался. «Мы договорились заранее. В следующий раз вы отыщете меня!» — сказал он. Когда лодка остановилась, лату кольнуло сожаление. Она вспомнила, что Кабир говорил о плавании, о восхождении в горы, легкости, которую дарит новая стихия, иное физическое движение, движение лодки, взаимное ощущение свободы и отдаленности от мира, очень скоро рассеется, растворится, она это чувствовала. Но когда Кабир помог сойти ей на берег, она не отстранилась, и они пошли рука об руку к Баньяновой роще. и малому святилищу, и почти все время молчали. В шлепанцах сбираться по тропинке оказалось куда труднее, чем спускаться, но он помог ей, втянув ее наверх. — Он нежный, — думала она, — но силы ему не занимать. Ей вдруг пришло на ум, что, как ни они почти вовсе не говорили об университете, экзаменах, о крикете, преподавателях, планах, о мире, который начинался прямо над утесами. Она мысленно благословила Тайджи Хэма с ее сомнениями. Они сели на перекрученный корень баньянов-близнецов. Лата растерялась, не зная, что сказать, и услышала свой голос. — Кабир! «Ты интересуешься политикой?» Тот посмотрел на нее с изумлением, слишком неожиданным был вопрос, а затем просто ответил «нет» и поцеловал ее. Сердце Латы перевернулось вверх тормашками. Она ответила на поцелуй, вообще не думая ни о чем и самой себе удивляясь, своему безрассудству и счастью. А когда их губы расстались, Лата снова начала думать, и еще отчаяние прежнего. «Я тебя люблю», — сказал Кабир. Она молчала, и Кабир спросил, «Ну ты что-нибудь скажешь?» «Ой, о, я тоже тебя люблю», — сказала Лата, констатируя факт, который был очевиден ей, — и должен был быть очевиден ему. — Но говорить об этом бессмысленно. Так что возьми свои слова обратно. Кабир вздрогнул. Но прежде чем он смог что-то ответить, Лата спросила, — Кабир, почему ты не назвал мне свою фамилию? — Дурани. — Я знаю. Он так запросто произнес свою фамилию, что все тяготы мира снова навалились на ее голову, «Знаешь?» — удивился Кабир. «Но я помню, как на концерте ты не захотела, чтобы мы сообщили друг другу наши фамилии». Лата улыбнулась. У него была очень избирательная память. А потом она снова посерьезнела. «Ты мусульманин», — тихо произнесла она. «Да-да. Но почему это так важно для тебя?» «Ты поэтому иногда бывало такой странной и отстраненной?» В глазах у него прыгали шутливые искорки. «Важно!» — теперь настала очередь Латы удивляться. «Это крайне важно!» «Знаешь, что это означает для моей семьи?» «Интересно, он нарочно отказывается видеть препятствия или в самом деле считает, что все это не имеет значения?» Кабир взял ее за руку и сказал, «Ты любишь меня, а я люблю тебя. Только это и важно». «А разве твоему отцу все равно?» Не сдавалась Лата. «Да. В отличие от других мусульманских семей, полагаю, мы были под защитой во время раздела Идо. Он едва ли думает о чем-нибудь еще, кроме своих параметров и периметров. И уравнение не меняется от того, что написано оно красными или зелеными чернилами. Я не понимаю, зачем нам вообще обсуждать это?» Лата обвязала серый свитер вокруг пояса, и они продолжили восхождение по тропинке. Они договорились встретиться снова через три дня на том же месте в тот же час. Кабир был занят в ближайшие пару дней. Нужно было помочь отцу в одном деле. Он отцепил велосипед и, быстро оглядевшись, поцеловал ее снова. Когда он уже сел в седло, она вдруг спросила, «Ты целовался с кем-то еще?» «Что?» Удивился он. Она не сводила глаз с его лица, но вопрос не повторила. «Ты имела в виду вообще?» «Нет». «Точно нет!» «Серьезно, ни с кем!» Сказал он. «И укатил!»